Часть 7. На Днепре. Глава 1. Прочь из Новгорода. В этот грозный 1240 год, когда татары начали готовиться к походу на вечерние страны, в далеком вольном Новгороде тоже царила тревога. На этот богатый торговый город точили зубы хищные недруги. Они приезжали на небольших пузатых кораблях, привозили разные заморские ценные и дешевые товары, а сами высматривали, как бы отхватить от новгородской и псковской земли кусок пожирнее. Германцы, шведы, датчане, финны ввязывались в боевые схватки с мужественными новгородцами. На призывы Новгорода о помощи всегда откликались низовые рати переиславльцев, владимирцев, суздальцев, палачан приходившие в Новгород под начальством доблестного и мудрого князя Ярослава Всевладовича или его молодого сына Александра. Новгородцы упросили Александра Ярославича остаться у них на княжении, а вскоре к нему приехала молодая жена его Александра, дочь полоцкого князя Брячеслава. Среди приближенных молодой княгини снова оказался товарищу детских лет Вадим, ученик иконописной мастерской. Когда-то отец Вадима Григорий, любимый ловчий князя брячеслава погиб на охоте в схватке с медведем. Князь Бричеслав захотел помочь осиротевшей семье и вырастил Вадима вместе со своими детьми, которые особенно полюбили мальчика за то, что он умел вырезать из липового дерева коньков, петушков или мужика с дудкой. Больше всего Вадим старался угодить маленькой веселой синеокой Санюшке и всегда придумывал для нее самые интересные игрушки. Когда Вадим из мальчика превратился в юношу, князь Бречеслав сказал ему однажды, «Вижу, что склонен ты не к воинским забавам и не кратному делу, а тянет тебя больше к мирным рукомеслам, ислам Поэтому решил я отправить тебя в Новгород, где имеется прославленная иконописная мастерская, а в ней работает опытный изограф отец Макарий. Вот к нему-то я тебя и пошлю. Там ты научишься расписывать образа, и стены наших святых церквей, а это светлое и высокое дело. Жаль было Вадиму расставаться с княжеской семьей и привычной обстановкой, но учиться ему хотелось, и он беспрекословно подчинился. Вскоре Вадим поселился в Новгороде вместе со своей няней и начал работать под руководством старого изографа, строгого и требовательного отца Макария. Когда Александр Ярославич, женившийся на Брячеславне, приехал с нею в Новгород, Вадим стал частым гостем в княжеских хоромах. В семье князя Вадим был принят как родной. Но каждый раз, находясь ли в толпе, окружавшей княжеское крыльцо во время праздников, или сидя у князя в горнице, Вадим жадно следил за каждым словом, каждым движением молодой княгини. Кусая губы, наблюдал он, какой радостью Озарялось ее лицо, когда она взглядывала на Александра, как светились ее синие глаза, как беззаботно она смеялась, играя с большим серым котом. Скрывая от всех свое безнадежное чувство, Вадим постепенно пришел к решению уйти куда угодно, возможно, дальше, только прочь из Новгорода. Однажды, вернувшись в свою мастерскую с у князя Александра, Вадим опустился на ременчатый стул перед кленовой доской на которой он выписывал образ Пресвятой Девы Марии. Богородица, с которой он писал, была смуглая, с черными скорбными глазами, с кудрявым младенцем на руках. Вадиму было наказано точно воспроизвести образ, списав его с редкостной иконы, привезенной из града. Тяжело вздохнув, Вадим взял глиняные вапницы, горшочки с краской и приступил к работе. Работа спорилась, появлялась узорчатая одежда, Но, помимо его воли, на доске постепенно вместо смуглой, скорбной богоматери вырисовывался другой, никогда не покидавший его светлый, улыбчатый образ синеокой княгини. Вдруг Вадим услышал за собой тяжелый вздох и оглянулся. Позади него стоял отец Макарий, сурово нахмурив мохнатые брови. — Безумец! — прошептал монах. — Дерзновенный грешник! Что деется в душе твоей? Какие бесовские страсти клокочут в тебе, кого ты рисуешь? Ведь это ведь это дерзостная переделка святой иконы. Если отец Игумен увидит твой соблазнительный образ, он на тебя оковы велит наложить. В поруб глубокий засадит, а если, не дай бог, сам владыка услышит, то не быть тебе в живых истинно, говорю. Сгниешь ты в порубе, как слуга Антихриста, немедля соскоблит твое мастерство». А поверх ты напишешь другой образ. Заново! И поскольку Де велик в тебе разжигают греховные страсти, то пиши на этой доске образ святого апостола Петра, лысого и бродатого, или святого власия, скота-покровителя. Я же по долгу своему все же пойду к отцу Архимандриту и спрошу его, какую эпитимью наложить на тебя, терзновенный грешник. Шаркая ногами, отец Макари ушел. Вадим бережно сложил кисти и вапницы в небольшой сундучок, старательно завернул нарисованный им образ в свой холстинный передник и осторожно вышел боковой дверью в монастырский сад. Надо было торопиться. Дремавший у ворот сторож, закутанный в тулуп, не обратил особого внимания на всегда щедрого Вадима. Быстро дошел дерзновенный грешник до избушки на окраине города, где жила его старая няня. Вадим объяснил ей, что уходит на богомолье недалече, под Подгорный монастырь. Сказать старухе правду у него не хватило духу. Выбрав из своих вещей только то, что можно было легко унести с собой, Вадим уложил все в котомку и закинул ее за плечи. Нянюшка заплакала. — Ради мой, на кого ж ты меня покидаешь, старую да слабою? Чую, не к добру ты уходишь, такую непогоду. Не горюй, я скоро вернусь. Тогда подарю тебе баранью шубу и новый платок. Не плачь. Лучше помолись обо мне. Вадим обнял старушку, прижал ее к себе, а она целовала и нежно гладила его по лицу. А если без меня тебе что-либо понадобится, сходи на княжий двор молодой княгине Брячеславне, Она тебя без помощи не оставит. Вадим вышел из избы и, выломав из плетня на огороде палку покрепче, бодро зашагал по дороге. Киев. Я должен добраться до Киева. Там, в Печерском монастыре, говорят, схоронились от мирской суеты и искусные мастера-изографы. Там я найду себе опытного наставника, там я забуду свою тоску. В пути через несколько дней Вадим присоединился к ватаге скоморохов, направлявшийся протаренной дорогой в сторону Полоцка и Смоленска. Они стали уговаривать его поступить в их ватагу. — Жизнь станешь привольно! — Всюду тебя накормят и напоят на гулянках и свадьбах. А для нас ты станешь размалевывать потешные хари да скоморошьи наряды. Однажды, когда Вадиму удалось отстать от скоморохов, в глухом месте на него напали лихие люди, избили, отобрали все ценное, пощадив только икону и краски. Обессиленный лежал Вадим на дороге под раскидистой елью и думал, что уже пришел его конец. Мимо проезжал старый крестьянин. Он подобрал из раненого Вадима, привез в свой домишко. У него Вадим прожил некоторое время. Старик кормил его, бабка поила горячим молоком. Когда Вадим немного окреп, он рассказал, что с ним было. «Жаль, что ты в дороге от скоморохов отстал. Они люди веселые душевные. А вот как пошел ты один, тебя и пристокнули. Теперь много лихих людей бродит по дорогам». Слава Богу, тебя еще сохранила от смерти чья-то молитва. Нынче ходить надо надобно с опаской, попутчиков выбирать с оглядкой. А твоя икона мне очень по сердцу. Лик ее похож на мою дочку Настю. Упокой, Господи, ее душеньку. Такие же у нее были синие глаза и лицо светлое, доброты несказанной. Был у меня зядюшка, охотник Андрей. Обвенчались они с Настенькой и жили, души друг в друге не чаяли. Родился у них сынок, тоже мы его Андреем назвали. А тут заболела моя Настенька огневица, и всего пять дней промаялась, да и Бог душу отдала. А внучек с нами остался. Мы с бабкой его сберегли, возим молоком поили. Вот он, здесь перед тобой. Как-то, зять, Андрей сказал мне, тоска меня замучила, не могу здесь жить, уйду бродить по свету. А он смелый был охотник, один на медведь ходил с рогатиной. Пять шкур медвежих нам домой принес. Ушел он от нас, и долго о нем ни слуху, ни духу не было. Думал я, что он так и сгинул, неведомо где, потому все смерти искал. А недавно пришел к нам мой сродник и принес подарочки. Сапоги крепкие, молношные, а жене холстины на сарафан. Да мальчонке рубашку красную и тот человек богомолец праведный по святым местам ходит милосты кормится там все подарочки эти в сохранности принес так вот он и сказал что зять мой андрей большим человеком стал он платы гонит по днебру от смоленской до киева сам на переднем плату сидит и указывает платовщикам как главный струи на реке держаться и как всеми платами за раз повороты делать Если, сказывал, прозевать крутой поворот, то плоты на берег выскочат, и истощить их оттуда почти не непосильное дело. — А нельзя ли мне к нему попасть, к твоему зятю Андрею? — спросил Вадим. — Вот и я о том же подумаю. Добирайся до Смоленска. А там спросишь на берегу Андрея, плотовщика, ватамана. Тебе всякие его укажут. Он за лето... Говорил нам странник, раза четыре во время сплава обернется, а то и пять, как выйдет. Из Киева Андрей обратно в Смоленск наконец скачет, чтобы там новые уже связанные плоты спустить в Днепр. Да ему передашь от меня, что мы живы и здоровы. Сынок, мол, растет и тядьку домой поджидает с гостинчиком. Пусть к нам скорее возвращается. На прощение Вадим подарил гостеприимному хозяину Прохору Степановичу написанную им икону. Поблагодарив за подаренную одежонку и за хлеб-соль, он двинулся в путь. Благополучно добравшись до Смоленска, Вадим увидел на берегу множество плотов, приготовленных к плаванию. Распрашивал у всех встречных людей, где можно найти платовщика Андрея, Ватамана, пока не услышал. — Да вот он и сам перед тобой! Статный, крепкий мужик, цоколиный взгляд. Холодные пытливые серые глаза. Лицо обветренное загорелое. Ты откуда и почему сюда пришел? Здесь твой Прохор Степанович, Стещий, шлют тебе низкий поклон от черной брови до сырой земли. И сынок Андрюш тоже низко клонится. Андрей склонил голову, провел рукой по глазам, как твесь согнулся, но сейчас же выпрямился и спросил Но как старики. Здоровы. Все в твоем доме, слава богу, спорится. И урожай был, сходные хлеба не полегли. А люди опасались, потому что лето было дождливое. И теща твоя хозяинчит, хлопочет за коровой, за козой присматривает и за внуком ходит. Он растет бойкий, не поседа. А ты, молодец, куда путь держишь? Вадим рассказал, что он хочет попасть в Киев, на выучку к изографам в Печерскую обитель. Подумал Андрей и сказал. Гляди на передний плот. Видишь там соломенный шалашик? Его я отдаю тебе. В нем ты укроешься и от дождя, и от холода. Заберешься в него и спин соломе до самого Киева. На всех плотах были низкие длинные будочки, сплетенные из соломы вышиной до пояса. Нужно было влезать туда ползком и лежать, растянувшись. На утро следующего дня плоты поплыли вниз по течению. Вадим лежал на соломе в будке, выглядывал оттуда. Ему казалось, что плот стоит на воде неподвижно, а мимо него бегут обратно и села, и поля, и берега, заросшие густым лесом. Не раз он видел, как медведица с медвежонком или ветвисторогий красавец-олень подходили к воде, пили и медленно возвращались в чащу, косясь и оглядываясь на проплывавшие плоты переднему плоту была привязана большая лодка — дубовик. В ней хранился огромный железный якорь. Его поднимали несколько человек. Андрей сидел на переднем плоту и зорко смотрел вперед. Когда река делала крутой поворот, он, зная хорошо весь путь, заранее выплывал вперед на дубовике и приказывал, где сбросить якорь в воду. От якоря тянулся толстый пеньковый канат. Река уносила плоты вперед, как будто прямо на изогнутый берег, но туго натянувшийся канат удерживал передний плот посреди реки, а за ним стремительным течением Днепра заворачивались другие пять плотов, и все они вытягивались посреди реки в новом направлении, так что задний плот оказывался передним. Тогда Андрей подавал знак гребцам на лодке, и они вытаскивали якорь обратно в дубовик. А вся связка плотов неслась дальше. Дубовик объезжал плоты, а Андрей с грибцами переходил на задний плот, ставший теперь передним. Канат привязывался к скрепам, связывавшим бревна. Андрей снова садился впереди и ждал следующего поворота реки, где все повторялось. Так, Вадим, летом 1240 года на плоту благополучно прибыл в стольный город Киев.